глава 57. Я очнулась от того, что кто-то меня поглаживает, и это было довольно странно. Когда ты лежишь, как настоящая благородная, в обмороке, может и при смерти, а тебе дышат в ухо, трогают твои пальцы, ласково перебирают волосы, предварительно сняв шляпу, и, судя по тому, что я дышу свободно, еще и корсаж расстегнули. «Разве не должны меня тормошить в испуге? Ведь люди не теряют просто так сознание. Вливать какое-нибудь зелье? Или громко кричать «нет», как в голливудском фильме? Но перед тем, как идти, побеждать всех врагов, виновных в моей гибели. Или я неверно понимаю обмороки? Первый раз ведь. Но просто лежать оказалось не слишком интересно, и потому я с несколько преувеличенным вздохом открыла глаза и уставилась, на внимательно глядящего на меня эрендарала Даррелла. И смутилась. От того, что расположилась на низкой кушетке, а он стоял передо мной на коленях, даже нависал надо мной, и продолжал трогать мои пальцы и гладить по голове, непривычно гладкими пальцами. И следить за мной необычно яркими глазами на чисто выбритом лице. Слишком непривычными. Напряглась, отстранилась, а потом и вовсе села. И снова посмотрела на мужчину, отмечая, что камзол он снял, оставшись в рубашке с богатой вышивкой, а порез, похоже, залечил, как и остальные раны. А может, на нем все быстро заживает? Как на... собаке. Депилированное чудовище выдохнуло. Мара. И снова тишина. Возникло неловкое ощущение, что нахожусь я здесь с незнакомым, в общем-то, человеком, еще и необычайно молчаливым. Прежний Вейган бы давно ляпнул что-то, или я бы предложила ему свои услуги. «Тьфу, как пошло звучит-то!» А сейчас мы как-то резко оказались в совершенно иных ролях, и пока, похоже, оба не понимали, что с ними делать. Будто не с ним мы провели столько много времени вместе, будто не с ним у меня была самая потрясающая ночь в моей жизни, благодаря которой во мне зародилась жизнь. Может, стоит начать со скандала? По мне так он задолжал по меньшей мере объяснения. Но скандалить до странности не хотелось. Что-то влили всё-таки. Осмотрелась, но следов преступлений не нашла. Мы находились в полупустой комнате с несколькими креслами, низкой кроватью, резным шкафом и небольшим окном. «Я долго была в обмороке?» «Ну, надо же с чего-то начинать». «Пару минут. Я успел только занести вас в комнату отдыха в задней части дома». Охотно ответил Эрен Даррел. «Как вы себя чувствуете?» «Как будто меня предали, а потом подвергли опасности и заставили смотреть на бойню», — ответила с вызовом и прям с радостью отметила, как его перекосило. «Я прошу прощения за все. Я старался уберечь вас, а подробнее...» «Мара» — и снова замолчал. Я же встала, прошлась по комнате, старательно обогнув также поднявшегося Ваегана, и остановилась напротив него. «Что этом там говорила про спокойствие? Его уже не осталось. Я готова была заламывать руки и причитать. Интересно, а может быть так, что выганщик внутри заставляет меня вести себя как барышню XVIII века? Это передается через кровь?» «Объясните мне все», — сказала со вздохом. «Раз вы такой молодец и уже спасли королевство, может, и меня спасете от бесконечных переживаний по поводу того, что же происходит вокруг меня?» «Я просто не знаю, с чего начать». Мужчина сглотнул, а я отвернулась от него, чтобы не пялиться. «Все-таки удивительно хорош. Это впервые. Сложно подобрать слова. Верите ли, но у меня никогда не было проблем с общением. С противоположным полом?» — уточнила ядовито. И на удивление не услышала ничего такого же ядовитого, только тяжелый вздох. «Похоже, со мной вообще не будут спорить». Или ругаться, будто я хрустальная ваза, или... «Да ладно». Я вскинула голову и потрясённо спросила, «Вы что, знаете?» Эрендарл не стал переспрашивать, широко улыбнулся, «Надо зажмуривать глаза, когда он так», и ответил просто «Да». Подошла к ближайшему креслу и едва ли не рухнула в него. «Но как? Ведь я...» «Пожалуй, я начну с самого начала». Теперь уже он в волнении мерил шагами комнату. «Я сбежал из беседки после разговора с вами и ваших заверений, что вы со мной никогда не останетесь». Но, успокоившись, решил на следующее утро еще раз поговорить. Вот только на следующее утро я проснулся... «Человеком?» — не сдержалась я. «Не совсем. Проснулся в жутком состоянии. Болело все. Меня скручивало и ломало, а лежавшая рядом Вея Гассар, которую я отметил только краем сознания, вжималась в стенку и испуганно смотрела на меня. «Она что, отравила вас?» «Нет. Только умудрилась зачаровать забвением. Знаете, какой у них дар у этой семьи? Влиять на воспоминания, на желания, на мечты или намерения». Зелья, которые они якобы умеют делать, лишь прикрытие для остальных, чтобы не признаваться в редчайшем даре, уникальном, и часто пускаемом во вред. Гасар была отправлена королем на отбор для проверки. Я должен был оставить ее до конца и понаблюдать за ней. А за другими членами семьи, чье поведение вызывало у короля опасения, наблюдали стражи. Но в то первое утро у меня не возникло сомнений. Я болезненно оборачивался, как это было в детстве, при первом обороте, а значит, проклятие было побеждено с помощью той, что решилась на ночь со мной. Вот и все, что я понимал и помнил. А дальше было совсем плохо, даже хуже, чем в первый раз. Несколько дней в бреду, дикая боль, слабость и только потом ощущение чего-то необычного, Тем более, что среди ее родственников наметилась какая-то странная активность. Но как вы... Вы знаете, что момент соединения частичек мужчины и женщины происходит не всегда в тот же момент, когда они сами м, соединяются. Так вот, ваеганы чувствуют момент, когда зарождается жизнь, защита для наших детей данная сутью, и особенность, которую мы по понятным причинам не афишируем. То есть вы... «Знали с самого начала?» Я была потрясена. «Да». «Вот как? И не пришел, не сообщил, что станет папочкой? А лицо чего такое самодовольное, будто это лично у него встроенный деткометр? А почувствовали бы, если бы я в своем мире оказалась?» Не смогла не укусить его. «Но вы бы не оказались. Ну от чего же? Я ведь встретила того, кто меня сюда отправил, и он предложил вернуться». «Но вы не...» Теперь потрясённым выглядел он, и напуганным. «Чёрт, в таких условиях я не смогу долго оставаться мачехой». Пришлось снова превращаться в белоснежку. «Отказалась», — сказала почти недовольно. «Почему?» — спросил Вейган быстро и приблизился ко мне. «Угу, так я тебе и объяснила. Сама соблазнила, сама ушла, сама забеременела, ещё и в любви объясняться. Нет уж...» «Продолжайте лучше», — буркнула и отвернулась, только бы не смотреть на его губы, подозрительно близко находящиеся от моего лица. Вздохнул, отодвинулся и снова начал говорить. «Когда я осознал ребенка, это сложно объяснить, но было сродни моменту очищения, в том числе и от заклинаний, и я вспомнил все, все подробности». Многозначительно замолчал, дав мне возможность покраснеть, а потом заговорил совсем весело. «Но мне необходимо было понять, каким образом Гассар воздействовала на меня. Дело в том, что ее дар, каким бы сильным он ни был, не мог так сильно влиять на Вейгана. Это значило, что ей помогал кто-то из девяти семей, чья-то древняя кровь и сила». Ахнула. «Так и было в итоге?» «Да». Но пока мы это раскрутили, прошло много времени. Приходилось быть очень осторожным, делать вид, что я безумно рад снова испытывать все прелести бытия. Благодарен и подвержен влиянию, и потому просто жажду скорой свадьбы. И вместе с другими стражами искать каждого, кто был причастен к этой истории. Призванный сделать меня куклой-королем при семействе Гасар и Вейганах Сан-Даньелар. «Они планировали убить короля?» «Да, и много чего еще планировали. Давно это готовили, а я столь удачно подвернулся. Так что надо было действовать быстрее и хитрее. Пришлось и свадьбу как настоящую организовать, чтобы собрать всех вместе и показать остальному обществу, а значит, ни суда, ни разбирательств, с кем они имеют дело». «А тот закон, что вы упомянули?» Гласит, что у потенциального преступника всегда есть шанс раскаяться до момента наступления преступления, и ему за это ничего не будет, а если не раскаяться, то все обязательства перед ним будут сняты. И поскольку сама свадьба в данной ситуации преступления, то есть все это был спектакль, чтобы вывести на чистую воду, да. А вы великий и беспощадный, умелый и все такое. Я встала. «Ммм, полагаю, да. Государственный деятель, стоящий на страже справедливости и королевства», шагнула к нему, прищурив глаза. «Если вам так угодно, то...» «Угодно?» — прошипела я, изо всех сил, которых, впрочем, для того, чтобы оставить пробоину в этом айсберге, было маловато, ударила кулачком ему в грудь. «А сказать? Появиться? Объяснить?» «Я переживала! С ума сходила от происходящего! А вы... А я...» Всхлипнула, и тут же зло утерла бегущие слезы, но все-таки расплакалась, и меня осторожно притянули к широкой груди и зашептали. «Между прочим, вы сами ушли!» Мой громкий всхлип. «Ладно, ладно, не плачьте, пожалуйста, это неожиданно больно. Поймите, я не мог, вы бы волновались. Да и кому я бы доверил сообщить эту информацию, кроме себя? Кому бы позволил приблизиться к вам и попросить доверия? А на меня навесили следящие заклинания, и я не готов был привести их к вам. Но вы не оставались без присмотра». «Угу, еще бы, вам ведь нужен ребенок». «Да при тут это?» — возмутился он совершенно искренне. Точно так же я поступил бы и без малыша. Я же говорил вам, предлагал. Любовницей. Вам выгодно думать только то, что вы хотите. А вам выгодно представить все в более приличном свете, будто и у меня случилась потеря памяти. Как всегда, непередаваемо язвительное. Вздохнул. Вы прекрасно помните, что я вам сказал в последний раз, о чем попросил. Быть с чудовищем, пробурчала. «Ну, судя по вашему настрою, я мало изменился». Я была почти счастлива услышать знакомые раздражённые нотки. И правда, мой хомяк... «Но, может, изменилось ваше отношение? Скажите, Мара, моя дорогая Мара, что бы вы ответили сейчас, если бы я предложил вам выйти за меня?» Замерла, сглотнула. Это было ожидаемо, но как-то неожиданно. «Но общество...» «Законы?» — я спрашиваю, не их. «Тем не менее, они важны и благоволят матери ребенка любого сословия», — промолвил будто нехотя. «То есть я сама по себе не представляю ценности. Я не смогла сдержать горечь. Возможно, для общества это и так, но для тех, кто с вами знаком...» вы галар пусть и получил от меня в итоге нагоняй из-за вас, запретил снимать охранное кольцо, чтобы почувствовать, если я буду делать что-то не то. Король жаждет познакомиться с самой необычной девушкой Фаэрана. Ваша аржея сама готова позвать вас замуж. А мой замок... Что с ним?» Я встрепенулась и попыталась оторвать голову от гулка стучащего сердца, но ее мягко вернули на место. «Судя по последним письмам мэра Корни, он собирается сорваться с места и двигать за вами». «Мэр Корни?» «Эрендор». Мягкий смешок. «Я уж не говорю про голов, которые написали мне. Голы! Выгану!» «Что, согласно какому-то древнему кодексу, если хозяин — идиот, то они имеют право отказаться от службы и перейти к другому хозяину или хозяйке». П «Правда?» «Правда. А вы...» «А что я?» Я могла только зарычать, и тогда он поднял моё заплаканное лицо и тихо прошептал, «А я тоже готов сорваться с любого места и идти за вами, если вы согласитесь идти за мной». Всмотрелась в такие знакомые искренние и сияющие глаза и сказала, «Соглашусь». Шумно вздохнул, «Это просто замечательно. Не хотелось завтра вас волоком тащить к чаше». — Завтра? Ну, вы же знаете, чем ближе свадьба к Дню Зрелости, тем счастливее будет пара, а я собираюсь сделать вас самой счастливой в мире, во всех мирах.